Рыжую я нашел за конюшнями. Там вдоль стены площадка тянулась, метров полтораста. Местные на ней в стрельбе упражнялись из луков, и рыжая тоже. Лук у нее отличный был, хоть и невеликий, извиняюсь, знаток, но уж хорошее оружие от барахла. Отличить как-нибудь сумею, даже если эта дрянь для парадного таскания предназначена и выглядит на все двести. А этот лук был вещь. Я аж залюбовался. Как она его подняла, замерла. А ведь тяжеленный наверняка. Думаю, пойди попробуй такую дуру одной рукой на весу да столько времени удержать. Натянула, вжик, хлоп, и стрела уже на другом конце площадки из щита торчит. Аккурат из центра, между прочим. «Браво!» — говорю. «Сразу мастера видно». Рыжая только сейчас меня заметить соизволила. И то глянула так мечтательно, то ли на меня, то ли сквозь. И «Я, — заявляет, — люблю это с самого детства, как только смогла натянуть свой первый лук. Это, это как песня — коснуться рукой ласкового дерева, почувствовать его дыхание, услышать пение стрелы». Не то что ваши уродливые железки, с которыми ты так любишь возиться. Э — Эх, думаю, булыжник в мой огород. Шмайсер ей, видите ли, не понравился. А вальтерок то между прочим, забрала и не пикнула. — Может, он и не вверх эстетики? Только вот пока ты будешь это свое ласковое дерево вскидывать, да тетиву натягивать, я... Из тебя этой уродливой железкой не меньше пяти раз решетой сделаю. Ферштейн!» Вкатили мы на пригорочек, а впереди на дороге четверка конных. Один особенно хорош был. Конь весь белый-белый, прямо аж глазам больно. Ну и, соответственно, плащ и все, что под ним, тоже со снегом спорят. «Оно, конечно, красиво». Ну вот только смотрится на окружающем серо-зеленом, разве что кружочка черного не хватает. Я на всякий случай тормознул, обернулся. «Эй!» — спрашиваю. «Как думаешь, что это за комитет по встрече может быть?» «Тут ведь, как я понял, еще наша зона ответы... ну, в смысле владения». «Да». «Земли баронства тянутся еще на три лиги», — говорит Рыжая. «Может, они зачем-то выехали из замка навстречу принцессе, и с ними светлый эльф?» «Ну-ну», — киваю и тормоз отпустил. «Аризона потихоньку так с пригорка покатился». «Странно. Если они действительно ее высочество встречают, то какого лешего именно здесь?» Двинулись навстречу, ну так и двигайте, как говорится, до победного. А они тут застряли. Чем это интересно, им это место приглянулось, а? Хотя я еще сразу, как на пригорок въехали, эту четверку узрел, начал местность на предмет засады оценивать. Не вытанцовывается? До леса отсюда было метров восемьсот. Для хорошей засады далековато. На такой дистанции надежно достать только пулемет может. Или, скажем, батальонный миномет. Тоже вещь в хозяйстве не бесполезная. Опять же, хорошую засаду проще было раньше устроить, когда дорога по лесу шла. С двух сторон кинжальным по колонне такие брызги полетят, ага. плюс гранаты». А тут лес как раз отступил, справа так и вообще километра на два. Открытая местность, все как на ладони, до самого нашего пригорочка. Четверка, как нас увидела, сгрудилась вместе. Пошептались они, там о чем-то и стоят, ждут. На том же самом месте, словно приклеенные. И чего это, думаю, они... Именно к этой конкретной точке дороги прилипли. Не медом же она вымазана. Нет, чтобы хоть пару метров навстречу податься. Странно. На все это, как говорил сержант Лившиц, странно. Подъехали мы к этой компании метров на пять, тормознули. И только тогда личность в белом руку в перчатке приподняла. Не брее же так. «Хау!» — Вам, мол, билет на лице. — Кто такие? Я и рта раскрыть не успел. Кара в кузове прям-таки по стойке смирно вытянулась, только челка взвихрилась. — Каролин Лико из замка Лико. Звонко так рапортует. Белый в ответ даже пером на шлеме качнуть не соизволил. — Ты сигар, Беол. Мы посланы из замка Лантрис. Встретить ее высочество и обеспечить ее безопасность. — Надо же, — говорю, — как интересно, и мы тоже. Гляжу, а кара на этого белого во все глаза таращится, будто он не человек, а, скажем, новый тяжелый танк. Хотя я к нему повнимательнее так пригляделся, есть какая-то неправильность в морде лица. То ли глаза слишком большие, то ли... — Может, — интересуюсь, — у вас при себе случайная грамотка соответствующая завалялась? Мол, такие-то, сякие-то, уполномочены встретить принцессу и сопроводить ее до замка. Кара от удивления чуть и на днище не плюхнулась. — Ты что? — в ухо бормочет. — Это же, это же светлый эльф. — Да хоть светлый эльф, хоть серо-буро-малиновый, — шепчу. Пусть сначала документы предъявит. Ходил, думаю, тут уже один такой, зеленый. Жаль, не шлепнул я его тогда. Этот светлый эльф так на меня взглянул, даже не презрительно, брезгливо. Словно я просто обычная муха, а только что по свежей куче дерьма, ползавшая. Ты через губу выцедил. Слишком много позволяешь себе, смертный. Может быть, коли неправ, то после извинюсь со всем старанием. Как только увижу надлежащим образом составленный документ, о пока... и положил тихонечко так, ненавязчиво, правую руку на автомат. Как говорил рядовой Маматов, хэнде хох, а не то башка застрелю, да?